Карен оставалась на прежнем месте. Но Джек понимал, что это ненадолго. Взрыв на борту судна должен был послужить сигналом для Чарли, чтобы вызвать полицию. До ее появления Джек и Карен в соответствии с первоначальным планом должны были прятаться именно здесь, на дне. Краем глаза Джек замерил какое-то движение и повернулся. Справа от него сверху опускался маленький, не больше, чем... Банка из-под содовой — продолговатый предмет. Он ударился о верхушку высокой колонны, стоявшей в ярдах в пятнадцати от него, и от взрыва у Джека заложило уши. Ударная волна выбила воздух из его легких и швырнула его на песок. Уши пронзила острая боль полетели каменные обломки, а на несколько мгновений он покатился по песчаному дну. Когда зрение вернулось, Джек увидел, что от поверхности спускается еще с дюжину, а то и больше таких же предметов — глубоководные бомбы. В его распоряжении оставалось не более пяти секунд, после чего здесь начнется настоящий ад. Схватив компенсатор плавучести, специальный жилет, которым был прикреплен баллон с воздушной смесью, Джек продел руки в лямки, но не так, как положено — а задом наперед, в результате чего баллон оказался у него на груди, да еще вверх дном. Затем, изловчившись, он ударил в верхнюю часть баллона, торчавшую рядом с ним и каменную тумбу, избил с него вентиль. Из образовавшегося отверстие вырвалось струя сжатого воздуха, баллон, превратившийся в ракету, понес его вперед. Крепко прижимая баллон к груди, Джек уносился прочь от опасности. Пытаясь хоть как-то контролировать движение, он то и дело ударялся боками-то об одну-то другую камную поверхность струи. Треснуло ребро, пронзив его тело острой болью, но Джек, прикусив губу, только крепче вцепился в перекосившийся жилет. Работая ластами и изгибаясь, он пытался маневрировать в лабиринте подводных развалин, чтобы не врезаться в какую-нибудь стену или колонну. И летел, как шарик пинбола, натыкаясь на разнообразные препятствия, но упрямо продолжая движение. Позади него начали рваться глубинные бомбы, и каждый взрыв отдавался в его теле ударом невидимого копыта. Рядом на песок обрушилась огромная базальтовая глыба. Через несколько секунд запас воздуха в баллоне иссяк, и безумный полет прикатился. Отбросив вставшую никчемное железяку, Джек еще некоторое время плыл под водой, стремясь максимально увеличить расстояние, отделявшее его от врагов. Наконец воздух закончился в его легких, после чего Джек изменил направление и устремился к поверхности. Верхний слой воды уже был не угольно-черным, а лазурным. Поднималось солнце. Выскочив из воды, Джек принялся хватать ртом воздух При каждом вдохе боль от сломанного ребра пронизывала все тело, но счастье вдыха чистый, воздух перевешивало ее. Он огляделся. Утро было серым, промозглым, и обещало дождь. В 70 метрах от Джека море вокруг катера Дэвида продолжало бурлить. Казалось, что суденушка находится посреди кипящей кастрюли. В глубине прозвучал последний взрыв, выбросив в воздух огромный столб воды. В отдалении послышались сирены полицейских катеров, чуть ближе взвыл дизельным двигателем катер Спенглера, загремела якорная цепь, и суденышка, задрав нос, рванул с места. А Джек беспомощно смотрел ему вслед. Огромное чувство вины было сильнее физической боли. Он выжил, но потерял Карен. И как не пытался убедить себя в том, что ей ничего не угрожает, он понимал, ее жизнь висит на волоске. Как только каран перестанет быть нужной, ее ликвидируют. Катер Спенглера увеличивал скорость, убегая в сторону извилистой береговой линии острова Накапуи. Начавшийся мелкий дождь покрыл поверхность воды рябью. Джек перевернулся на живот и поплыл туда, где их с Карен ждал фатом этим предстояло долго восемь часов 46 минут побережья тола пенгелап с момента побега джека киркланда прошло три часа дэвид стоял в рубке катера уставившись с невидящим взглядом в окно по которому христа ли струи дожджа стихии свирепела с каждой минуты но джек это не пугало